Но это не шло ни в какое сравнение со здешним морозом. Еще хуже мороза угнетало ощущение абсолютной пустоты. Вряд ли поверхность Луны выглядит более мертвой, чем этот ландшафт за окном. Роше – городской парень. Он родился и вырос в Нью-Йорке. До переезда в Блюкрик он даже не мог себе представить, как можно жить в городишке, где нет и десятка улиц хотя бы в одном направлении роше понимал что ему далеко до любителя диких мест, но это просто край земли конец жизни не дать не взять оставь надежду всяк суда входящий. трудно представить, что здесь может кто нибудь выжить, даже шефер один из русских хлопнул его по плечу и показал рукой вперед. роше стал вглядываться в омглу за окном, пытаясь разглядеть на что обратили его внимание. он увидел какие то строения. «Нефтепроводная насосная станция «Асима», — сказал Комаринец. «Мы почти на месте». Внезапно с передних сидений послышался взрыв шумного спора. Двое солдат возбужденно говорили по-русски и показывали пальцами на что-то впереди. «В чем дело?» — напрягшись спросил Роше. «Он чувствовал себя неуютно без оружия». Свой повидавший виды специальный 38-го калибра пришлось оставить по требованию посла, который хотел избежать любого повода для международного скандала. Если эти твари, эти охотники, явившиеся с неведомой звезды где-то здесь... Водителю показалось, что он заметил вдали на горизонте какое-то движение, пояснил Комаринец. Пришельцы? – спросил Роше. Потом вспомнил, что даже если пришельцы здесь, их все равно не увидеть. Они легко превращаются в невидимок, когда захотят, если, конечно, их безделушки не отказываются действовать на таком морозе». Комаринец отрицательно покачал головой. «Думаю, ему действительно показалось, или ветер взметнул вверх кучу какого-нибудь бумажного мусора или тряпья». Это заявление, имевшее, видимо, целью успокоить его, заставило Роше разнервничаться еще больше. Вероятно, твари все таки здесь но не успели включить экраны невидимости сразу не заметив приближение колонны снегоходов чтобы он не увидел сейчас там нет ничего сказал комаринец надеюсь что это так с жаром поддержал его роше я в самом деле очень на это надеюсь Глава тридцатая Шефер осторожно шагнул на корпус корабля. «Горячо», — сказал он, — «но сапоги, похоже, терпят». «Вы говорили, что эти твари любят тепло», — напомнила Легачева. «Я тоже», — усмехнулся Шефер, делая второй шаг. «Не знал, что оно нравится и их кораблям. Знаете, у меня такое впечатление, что корпус живой». «Может быть, он действительно живой?» – предположила Легачева. «Мы ведь ничего не знаем». «Значит, если войдем внутрь, то окажемся в его утробе?» – с насмешливой гримасой спросил детектив. «Могу предположить несколько подходящих вещей, которыми хотел бы набить эту утробу». «Вы хотите, чтобы им стало по-настоящему жарко, а?» – с нервным смешком поддержала его Легачева. «Так почему бы и нет?» Она соскользнула с валуна и смело направилась ко входу, держа наготове готове ак -100. Шефер тоже улыбнулся. «Почему бы и нет?» – повторил он, никому не обращаясь. Они вошли, тесно прижимаясь друг к другу. Шефер ожидал, что они попадут в атмосферную камеру или какой-нибудь тамбур, отделяющий вход от внутренних отсеков, но ничего похожего не оказалось. Все выглядело так, будто перед ними открывалась пещера. Однако, едва они оказались в ней, все вокруг разом изменилось. Воздух был спертым, пропитанным резким запахом масла. Видимость застилала дымка влажного тумана, в котором было трудно дышать. Освещение давало красновато-оранжевое сияние красных стен этой пещеры, сплошь покрытых сложным узором переплетения чего-то совершенно непонятного. Были эти узоры механизмами, украшением или какими-то элементами конструкции, ни Шефер, ни Легачева догадаться не смогли. Но чем бы они ни были... Их вид вызывал отвращение. Шефер не собирался тратить время на изучение узоров на переборках вблизи. Он без того уже чувствовал слабость и головокружение. Детектив задавал себе вопрос, есть ли здесь силовое поле или какое-то устройство, чтобы удерживать эту удушливую атмосферу, либо она сама не желает смешиваться с земной. «ФМ», – сказал он по-английски, вспомнив, что о частотной модуляции ему что-то рассказывал один инженер. «Черт бы побрал это колдовство!» Он оглядел освещенное призрачным светом пространство, ограниченное безумно разукрашенными переборками, в которое куда-то нагнетался липкий колеблющийся туман этой атмосферы. Потом остановил взгляд на том месте, где искривленный проход, в котором они стояли, открывался в громадный отсек. Украшенные красным узором пиллерсы подпирали потолок. Во все стороны открывались новые искривленные проходы или округлые ниши. Внутреннее устройство корабля походило на лабиринт, все закоулки которого заполняли зловещий красный свет и вонючая мгла. «Неудивительно, что они такие дерганные», — сказал он. «Запри меня минут на пятнадцать в этом сумасшедшем доме, я тоже захочу кого-нибудь убить». Он вскинул АК-100. «Боже правый, я уже захотел». «Подождите!» – остановила его Легачева. «Взгляните туда!» «Куда?» – спросил Шефер. Легачева показала рукой в сторону одной из округлых ниш. Шефер проследил глазами направление и увидел, что привлекло ее внимание. Одна секция переборки не была красной. В этом ужасном красном освещении трудно было сказать наверняка, зелеными, серыми или черными были детали этого участка конструкции, но явно не красными. В переборке была рваная брешь. На взгляд Шефера это походило на результат взрыва, но он решил, что пришельцы вполне могли просто разорвать переборку, чтобы отремонтировать что-то, скрывавшееся за ней. Части странного узора тоже были кое-где заменены не их красным материалом, а обыкновенными зелеными трубами, вентилями и электрощитами. На некоторых счетах Шефер даже разглядел буквы кириллицы. «Грязные ублюдки!» – воскликнула Легачева. «Они напали на станцию, перерезали всех рабочих, мой дозор, моих друзей! Они поубивали их всех, чтобы получить это!» «Надо отдать им должное!» – спокойно возразил Шефер. «Они находчивы!» «Что-то тут взорвалось в результате крушения, или взрыв и вызвал его, заставив сделать незапланированную остановку в этой яме». Ваша маленькая насосная станция просто послужила им в качестве придорожной мастерской. Но они перебили всех людей в этой мастерской из-за нескольких деталей, крикнула Легачева. Это ведь не секретное оборудование, даже не что-то специальное, просто трубы и арматуры. Они могли попросить, предложить бартерную сделку, могли в конце концов набрать этого хлама сколько угодно даром, кто бы им помешал, с чего бы мы стали беспокоиться о таком мусоре. Она ударила прикладом автомата по трубам. «Это же просто хлам!» Шефер схватил ее за руку и отдернул от стены. «Прекратите истерику!» – сказал он. «Достаточно, черт подери!» Она стала вырываться. «Но...» «Сейчас же заткнитесь. Их может быть на борту много. Если хотите, чтобы у нас остался шанс устроить здесь что-нибудь стоящее, замолчите, пока эти твари нас не услышали!» Легачева затихла, и шефер ее отпустил. «Могу признать, – сказал он, – что наши друзья вели себя не лучшим образом, посетив вашу страну. И вполне согласен с вами, что прежде чем покинуть их корабль, мы просто обязаны оставить что-то на память о себе». «Какого сорта что-нибудь? – спросила Легачева. Шефер тряхнул рюкзаком. «Ну, несколько этих игрушек в нужных местах должны их позабавить». Легачева задержала взгляд на рюкзаке, потом повернулась к залатанной кое-как дыре. Да, но... Мощный удар в полном смысле ниоткуда сбил их обоих с ног, не дав ей договорить. Удушающий туман на уровне пола оказался еще более плотным, и шефер закашлялся, прежде чем неизвестно откуда взявшийся пришелец схватил его одной рукой за горло. Он был крупнее и уродливее, чем любой из тех, кого Шеферу доводилось видеть. На нем не было маски. Видимо, на борту корабля они их не носили. Желтые пальцы с черными когтями сомкнулись на шее Шефера не настолько сильно, чтобы причинить серьезную травму, но достаточно крепко, чтобы приподнять его над полом и не позволить вывернуться. Легачева появилась из тумана со своим Ака-100 в руках, но секунду промедлила, соображая, как бы не ранить Шефера. Монстру этого времени оказалось достаточно, чтобы успеть треснуть ее по спине свободной рукой, не дав нажать на спусковой крючок. Она ударилась о стену и совершенно ошеломленная тяжело осела, снова исчезнув в дымке. Шефер извивался, стремясь освободиться из схватки твари, но сопротивлялся искушению попытаться разжать желтые пальцы. Он знал, что они слишком сильны, чтобы надеяться на удачу в такой попытке. По человеческим стандартам он тоже силен, и будь перед ним человек, шефер смог бы освободиться. Но для борьбы с этим существом нужен другой способ. Голыми руками с ним ничего не добиться. До АК-100 не дотянуться. «Значит, надо искать другое оружие». Он пошарил рукой за спиной. Существо зарычало на него резким, неслыханным на земле голосом. Напоминавшие то ли щупальца, то ли пальцы наружные клыки, окружавшие его пасть, отвратительно ощерились. Вертикальные губы широко раскрылись, обнажив внутренние зубы. «Будь я проклят, если не отправлю тебя в ад!» — выдавил из себя шефер, сжав в руках обломок стержня, бывшего до аварии частью какой-то детали разрушенной переборки. Убедившись, что рваный конец достаточно острый, он крепко сжал стержень в руке и выхватил из-за спины. Немедля, ни, ни мгновения шефер вонзил обломок в бок хищнику. Существо завопило от боли и отшвырнуло его в сторону, словно надеясь, что вместе с детективом выдернет и проткнувший его импровизированный кинжал. Шефер покатился по полу, но мгновенно вскочил на ноги. Он тяжело дышал, однако остался цел и невредим. Шаря глазами вдоль заделанной дыры в переборке, он надеялся разглядеть еще какой-нибудь острый обломок. «Ты только скажи мне», – говорил он, не упуская из виду ревущего пришельца и надеясь прошмыгнуть мимо него кучи хлама возле отремонтированной конструкции. «Почему Земля? Почему всегда Земля? Почему бы не устраивать большую охоту на Марсе или на Юпитере? Или, в конце концов, на проклятом Сириусе? Или где-нибудь у черта на куличках? Ведь галактика почти безгранична, неужели нет другого места?» «Почему бы вам просто...» И тут за спиной врага в тумане возникла тень. Вновь прибывший еще не выключил свой экран невидимости, а Шефер уже знал, что теперь придется сражаться не только с раненым врагом. Существо стало видимым, и Шефер узнал висевший на его плече труп. Труп часового, которого они с Легачевой прикончили во враге. «Ого, дело дрянь!» Он отступил к куче хлама возле залатанной дыры в переборке, понимая, что может быть загнан в угол, но не придумал ничего лучше. Раненый хищник слегка пошатывался, держась за бок, но стоял прямо. Только что вошедший, не удостоив взглядом товарища, уставился на шефера, но в атаку не бросился. Он снял мертвого с плеча и осторожно опустил на пол, не на мгновение не спуская с шефера защищенных очками маски глаз. Затем пришелец что-то отсоединил от маски, и послышалось шипение газа, не смолкавшее несколько секунд. Он снял маску, обнажив свое ужасное лицо. Эти жуткие части его пасти, походившие на какой-то гибрид клыков пальцев и щупальцев, настороженно ощетинились. Чудовище шагнуло к шеферу, который безуспешно пытался нащупать острый обломок. И тут из клубящегося тумана снова появилась Легачева. АК-100 уже был у плеча, и она открыла огонь. Пришельцы, как Шефер хорошо знал, могли просто не обращать внимания на малокалиберные пули. У них невообразимо крепкие шкуры. Однако упрочненные и заключенные в тефлоновое покрытие оказались для них новинкой. Они дырявили монстров с той же легкостью, что обычные пули пробивают человеческое тело и блестящая желтовато зеленая кровь брызнула из десятков внезапно полученных ран. Подступавшее к нему существо рухнуло сразу. Над местом его падения поднялся вихрь тумана и собрался в облако. Другой пришелец, видимо, уже принял солидную дозу того, что у этих тварей эквивалентно эндорфинам. Выдвинул из манжета на запястье двойное зазубренное лезвие и успел сделать несколько нетвердых шагов в направлении Легачевой, прежде чем рухнуть в густой туман на пол. «Он не убит!» — крикнул Шефер. Ему было хорошо известно, как выносливы эти твари. «Знаю!» — сердито откликнулась Легачева. Она шагнула вперед, приставила окосток к голове пришельца и нажала на спусковой крючок. Брызнула желтая кровь. Она сосредоточила все внимание на втором существе. Он ухитрился повернуться и поднять когтистую руку при ее приближении, но это лишь означало, что причитавшиеся ему последние восемь пуль оказались выпущены ему в лицо, а не в затылок. Эхо автоматного огня было странно гулким в этой туманной атмосфере и быстро замерло. Легачева молча стояла над тремя поверженными существами. Двоих она уложила только что. Третьего расстреляла еще раньше. Она вглядывалась в них сквозь дымку, стараясь как можно лучше рассмотреть изуродованные пулями лица. «Вот, теперь они убиты», — сказала она с удовлетворением в голосе. «Вероятно», — согласился Шефер. «Хотя давайте не будем тратить время на то, чтобы удостовериться окончательно. Если на борту этого сумасшедшего дома еще остались приятели наших веселых ребят, Они могут появиться в любую минуту. Я могу перезарядить автомат, пока вы мастерите бомбу. Думаю, разумнее заняться этим заворотами, сказал Шефер. Они могут появиться прямо сейчас. Не забывайте об их фокусе с невидимостью. Откуда-то послышалось шипение. Легочева помедлила еще полсекунды, затем метнулась в коридор, через который они вошли. Шефер не отставал. Мгновение спустя они выбрались на открытый воздух. Воздух земли. Даже холодный, лишенный любых запахов, сибирский воздух буквально возродил все ароматы жизни. Был восток крат лучший той гадости, которой им пришлось дышать на борту корабля пришельцев. И как только они забрались на знакомый валун, оба несколько секунд молча постояли, с наслаждением вдыхая его. Шефер разглядывал Легачеву. Она вовсе не красавица, но он смотрел на нее с удовольствием. «Очень хорошо стреляли, товарищ», – сказал он. «Надо отдать должное вашей американской технологии, мистер», – отпарировала Легачева. «Конечно, моя меткость тоже чего-то стоит». Она сняла израсходованный магазин САК-100. «Дайте-ка мне еще один рожок этой технологии, или лимит исчерпан?» Шефер улыбнулся и открыл рюкзак. Он подал ей новый магазин, затем стал вытаскивать блоки С-4 и подключать провода. «Если мы соорудим из всего этого одну бомбу и забросим ее внутрь, то их корабль разлетится в щепки», – заметил он, не прекращая работу. «И сможем покопаться в обломках. А у наших правительств появится повод повоевать», – сказала Легачева. Шефер пожал плечами, соединяя проводами запалы нескольких зарядов. «По мне, все это не стоит и дерьма». «Я просто хочу дать этим ублюдкам понять раз и навсегда, что земля – не такое уж безопасное место для их забав!» Легачева не ответила. Она задумчиво наблюдала за трудившимся шефером, пока он не закончил снаряжение своей бомбы и не засунул ее в рюкзак. «Может быть, нам стоит еще немного подумать об этом?» – заговорила она наконец, когда он уложил электронный таймер в специальный кармашек рюкзака и закрепил его ремнем. Шефер поднял на нее взгляд. «Я тоже хочу, чтобы они ответили за свои преступления», – продолжала Легачева. «Но мне совсем не хочется, чтобы американцы прибегли к помощи ракет, дабы обрести уверенность, что моя страна не воспользуется этим звездолетом для завоевания былого положения великой державы мира». «У Вашингтона кишка тонка шарахнуть ядерными зарядами по кому бы то ни было», – возразил Шефер. «Мы просто украдем его у вас, а потом раздадим всем сестрам по серьгам». И что в этом будет хорошего? Шефер собрался ответить, но мгновенно окаменел, сидя на валуне на корточках с рюкзаком-бомбой в поднятой руке. Его взгляд был прикован ко входу в корабль пришельцев. Легачева волчком повернулась в ту же сторону. В проеме входа стоял один из монстров и смотрел на них. Он был без маски, и вышел он не для того, чтобы драться, сообразил Легачева, а просто взглянуть, что происходит. Это вовсе не означало, что он не мог уничтожить их обоих, не оставив им и полшанса. Ему должно быть известно, что они убили его товарищей. Она внезапно ужаснулась, сообразив,